Глава 8. Глехер. Глаза открывались с трудом. Сай моргнул, потянулся, выгнул спину, чтобы размять позвонки. Рядом раздался отчётливый смешок. Красавец. Как думаешь, Тал, когда можно будет выпустить его на арену? С его талантами 2-3 дня на полное погружение и можно выпускать, ответил молодой голос. Крупный ирбис лениво повернул голову и пристально посмотрел на двух мужчин, уютно расположившихся в кресле. Один из них, высокий, плечистый, брюнет в дорогих брюках и белой рубашке, вызывал у кота очень неприятные чувства. Зато второй, невысокий, стройный и белоголовый, ощущался почти родственником. Барс нервно дёрнул ухом. Как такое может быть? Двуногий родственник, кажется, мы ему не нравимся, хохотнул красавец. Если я правильно понимаю, Ираин, этот котик явился по твою душу, насмешливо ответил белоголовый. Обломится, жаль, нельзя его орей не отдать, с явным сожалением сказал брюнет, пиная носком сапога клетку, в которой расположился кот. Это змеюка просила у тебя котика? На смешливое изъумление в голосе белоголовава заставило барса фыркнуть. Жаждала пообщаться с ним в своей любимой пыточной, подтвердил Райн Глехер, орала так, что Цветана пообещала её вырубить шокером. Оказывается, запах клятой ящерки испортил её любимое бронеплатье. Мужину хмыльнулся и сделал глоток из бокала. Говорят, хозяйка дома Амар сажгла пару коридоров, чтобы заглушить эту вонь. Зато вечеринка получилась незабываемой, со смехом сказал белоголовый Тал. И мужчины дружно заржали, отодвигая бокалы, чтобы не расплескать блейд. Барс смотрел на них довольно равнодушно. Его не интересовали двуногие, или почти не интересовали. Что-то зудело на краю сознания, мешая спать. Так что кот выразительно зевнул, прогоняя ненужные мысли и снова погрузился в сон. которому он охотился в странным неприятно пахнущем коридоре, убедившись, что дела на Кихирте обойдутся без него, Ираин Глехер отправился на Землю. Центральной планетой альянса была Иллурия. Эта планета находилась ровно посередине между Солнечной системой, Галактикой Альдэя и скоплением Персид. Но сердцем по-прежнему оставалась Земля. Здесь заседал Галактический Союз. Сюда прибывает для отчётов советники альянса, договоры, сделки, тайные и явные встречи, всё, что позволяла насыщенная политическая жизнь имело место и время на земле. День прибытия получился суетным. Пока выправили документы на котов, с которыми Глехер не спешил расставаться, пока отвезли животных в клуб и заперли в клетке, пока дали объявление о боях, День уже склонился к закату. Капитан собирался отключить ком, недурно провести время в личных апартаментах, когда ему позвонил один из помощников. Мистер Глехер с лёгкой улыбкой заявил этот щегол: "Барбекю у Гарсиа это неплохой шанс встретиться со своими противниками в приватной обстановке". Высказав на непечатном галактическом всё, что думает о вечеринках среди снобов, их дочек и карамельно натянутых жён, И Райн стянул надоевший земной костюм и переоделся в менее формальную одежду. Что ж, вперед! Покорять глупышек и ставить крючки их мужьям и папочкам.